Глава шестая И гад морских подводный ход Ям изучил морское дно Оно пустынное и темно И по нему, объят тоской, Лишь таракан ползет морской Морская там горит звезда Морская там шипит змея Леонид Мартынов Морское дно Вот уже более двух веков продолжается изучение каменной летописи земной коры, содержащей в себе останки живых организмов фоссилии. Одним из первых важных открытий, сделанных в самом начале этого пути, стало осознание того, что фоссилии располагаются в слоях земной коры не абы как, а в строгом порядке. В слоях, соответствующих конкретному геологическому периоду, Например, дивонскому или миловому, можно отыскать только строго определённые виды ископаемых, которые никогда или почти никогда не встречаются в слоях и нового возраста. Обыденно прекрасно знали викторианские джентльмены с геологическими молотками. Например, Чарльз Смитсон, персонаж романа Джона Фаулза Женщина французского лейтенанта. Такая особенность палеонтологической летописи имеет колоссальное практическое значение, потому что даёт возможность, изучая фоссилии, определить, к какой геологической эпохе относятся вмещающие их горные породы. Этим занимается особая научная дисциплина биостратиграфия. Важность её прекрасно понимают геологи. специализирующиеся на поздних полезных ископаемых. Сбором и изучением фассилий занимаются не только геологи-любители вроде вымышленного Смитсона, но и целые геолог-разведочные институты. Причина такой упорядоченности состоит в том, что в истории Земли осадочные породы откладывались постепенно, во временной последовательности, образуя что-то вроде колоссального слоёного пирога. состоящего из песчаника, известняка, мергеля и других горных пород. Хотя мощные тектонические силы неоднократно деформировали верхние горизонты земной коры, нарушая правильную последовательность чередования слоёв, многовековые усилия геологов не прошли даром. Им удалось создать единую для всей планеты схему последовательности геологических эпох и периодов. геохронологическую шкалу, определить даты начала и конца каждого её подразделения, а также описать специфические для них флору и фауну. Хотя на Земле ничего подобного нет и не будет, но представим себе ненадолго, что где-то существует очень глубокий каньон, стенки которого образованы осадочными породами, сформировавшимися на протяжении последнего миллиарда лет. Примем, что последовательность осадка накопления здесь ни разу надолго не прерывалась. В этом случае наш воображаемый сверхканьон будет хранить в себе всю палеонтологическую летопись за указанное время. Начнем мысленный спуск на дно Исполинского ущелья. Самые близкие к поверхности Земли слои должны были сформироваться в течение текущего геологического периода – Голоцена. Представленные в них останки животных и растений будут принадлежать исключительно ныне существующим видам. Фактически это наши современники, хотя и жившие несколько тысячелетий тому назад. Чуть ниже пойдут слои, сформировавшиеся в четвертичном периоде. Сделаем ещё одно допущение. Пусть наш каньон располагается где-нибудь на юге Сибири. В этом случае Четвертичные слои подарят нам фассилии, относящиеся к несомненно вымершим видам ледникового эры: мамонтом, шерстистым носорогом, пещерным гиенам и другим. Соответственно, чем глубже мы будем спускаться, тем более древние и непохожие на нынешних существа будут встречаться на нашем пути. Естественно, речь идёт об их окаменелых костях, зубах, в чешуйках и раковинах. Примерно на треть нашего спуска остатки крупных млекопитающих исчезнут, уступив место остаткам гигантских мезозойских рептилий. Монголы их называли луныяс, что означает кость дракона. В этих слоях вместе с костями ихтиозавров и плезиозавров нам непременно встретятся окаменевшие раковины амонитов и чёртовый пальцы. остатки внутренних скелетов их родственников белемнитов, напоминающих нынешних кальмаров. И первые и вторые принадлежат к классу головоногих моллюсков. Ещё ниже остатки рептилий заменятся костями амфибий, а потом исчезнут и они. Так что единственными позвоночными в этих слоях останутся рыбы, во многих отношениях непохожие на современных. Наконец, когда мы пройдём около 2/3 пути вниз, что соответствует примерно 515 миллионам лет накопления осадков. Нашими спутниками будут в основном сравнительно примитивные и не очень крупные беспозвоночные: трилобиты, моллюски, археоцитаты. Позвоночных и вовсе не будет. Когда мы спустимся ещё на несколько сотен метров, всё вокруг нас разительно изменится. Как по мановению палочки злого колдуна, окаменевшие скелеты, раковины, панцири, домики исчезнут. И всё, что мы сможем найти, это остатки пристранного вида созданий, напоминающих окаменевлые листья. Конечно, осадочные породы обязательно будут содержать в себе и микроскопические фоссилии, но для их обнаружения потребуется хороший микроскоп, желательно электронный. Вот это та резкая граница, Отмеченное внезапным исчезновением остатков животных современного типа, и заставило когда-то специалистов разделить всю геохронологическую шкалу на две неравные по продолжительности части. Верхняя, в которой изобильно представлены крупные ископаемые, стала называться фанерозоем, буквально эра явной жизни. Её начальным периодом является кембрийский. стартовавший примерно 540 млн лет тому назад и длившийся около 55 млн лет. Все слои, сформировавшиеся раньше кембрия, получили название криптозоя эра скрытой жизни. Известного так же, как докембрий. Все эволюционные события, о которых шла речь в предыдущих главах, от появления лука до первых метазоев, произошли именно в докембрии. продолжавшимся около 4 миллиардов лет. Резкий переход от криптозоя к фанерозою всегда интриговал палеонтологов. Чарльз Дарвин, который вполне профессионально занимался геологическими исследованиями, признавался, что не может дать удовлетворительного объяснения данному феномену. Его это беспокоило, потому что такие внезапные, словно из небытия, Появление целых серий новых и вполне сформировавшихся типов и классов животных часто использовалось как аргумент против его теории эволюции. Во времена Дарвина никаких остатков животных в докембрийских отложениях вообще не было известно. И только в 1947 году было объявлено о нахождении древнейших метазойных организмов в местности Эдиакара. расположенный на юге Австралии. Это стало одним из важнейших палеонтологических открытий в ушедшей человеке. Сейчас мы точно знаем, что жизнь на Земле существовала и процветала задолго до начала кембрия. Однако кембрийский взрыв, как его любят называть палеонтологи и популяризаторы науки, до сих пор остаётся одной из самых горячо обсуждаемых эволюционных загадок. В самом деле, как получилось, что в течение примерно 25-30 миллионов лет, что очень быстро по меркам геохронологической шкалы, в мировом океане возникли представители почти всех современных типов животных, обладающие скелетными структурами и благодаря этому попавшие на страницы каменноэпопеи. Это и моллюски, и членистоногие, и хордовые, иглокожие, а также многочисленные переходные формы, которых непонятно даже к какому типу относить. Единственное явное исключение – тип мшанок, возникший в начале следующего за Кембрием геологического периода – Ордовика. Весь этот богатейший зоопарк описан из сотни видов и родов, состоящих из плавающих, ползающих и роющихся в грунте созданий, Появился на страницах летописи в промежутке между 560 и 515 миллионами лет назад. Одно из возможных объяснений этому заключается в том, что представители основных типов беспозвоночных возникли задолго до взрыва, во времена докембрийские, но до поры до времени оставались мелкими, невзрачными и лишёнными наружного или внутреннего скелета. Поэтому они и не могли сделаться добычей палеонтологов. Но в таком случае, что заставило их в один прекрасный момент растянувшейся правда на несколько миллионов лет обзавестись раковинами, домиками, хитиновыми панцирями и тому подобными твёрдыми структурами? Эта великая скелетная революция стала одним из самых ярких проявлений кембрийского взрыва. Решать все эти научные загадки можно, используя два подхода. Первый, традиционный, состоит в детальном изучении ископаемых остатков, а также особенностей анатомического строения и эмбрионального развития современных нам животных. Второй, как несложно догадаться, заключается в попытках использовать весь арсенал новейших молекулярно-генетических инструментов. Оба подхода неплохо себя зарекомендовали и позволили выдвинуть немало интереснейших гипотез. Хотя, как нередко случается, результаты, полученные этими независимыми способами, порой оказываются взаимно противоречивыми. Загадка номер 1. Как и когда возникли первые представители современных типов животных? Молекулярные данные, полученные в разных лабораториях, и с помощью разных методов единодушно утверждают, что многоклеточные животные, метазоа, представляют собой монофилетическую группу, возникшую в эволюции один раз и от одного предка. Будь им мечниковская фагоцителла или другое неизвестное нам существо. К сожалению, использование молекулярных часов пока не позволило более или менее точно датировать это событие. В одном из последних наиболее тщательных исследований была получена только грубая оценка, согласно которой метазои появились между 833 и 650 миллионами лет назад. Возникновение же первых представителей современных типов животных следует датировать временным интервалом от 746 до 740, до 578 миллионов лет назад. То есть оно произошло задолго до кембрийского взрыва. Итак, скелетная революция была сравнительно поздним событием в эволюции животных, потому что к её началу большинство типов многоклеточных имели возраст 100 миллионов лет или больше. Данные палеонтологической летописи в этом отношении сильно отстают от оценок, сделанных генетиками. Первые фоссилии, несомненно относящиеся к метазоа, имеют возраст примерно 570 млн лет. Это так называемые рангеоморфы, входившие в состав знаменитой эдиакарской фауны, о которой упоминалось ранее. Знаменита эта фауна, во-первых, своей древностью, во-вторых, крайней необычностью строения большинства входящих в неё животных. Давайте исследуем изображение дна позднекембрийского моря. Из всех представленных на нём существ только медузы покажутся нам знакомыми. Остальные принадлежат, скорее всего, совсем другому типу или типам древнейших животных, бесследно исчезнувшему уже к началу кембрия. Ни один представитель идиакарской или венской, как её часто называют в русскоязычной литературе фауны, ещё не имел минерализованного скелета. Идиокарские животные дошли до нас в виде слепков или отпечатков тел, захороненных в слоях донных осадков. Причём нередко эти фоссилии так хорошо сохранились, что можно реконструировать как внешние, так и внутренние признаки организмов. Однако даже изумительная сохранность идиакарской биоты не позволяет однозначно решить многие важнейшие проблемы. Неоднократно делались попытки увидеть в этих существах родоначальников хорошо известных нам типов животного царства, например, членистоногих или кольчатых червей. Но каждая подобная интерпретация неизбежно наталкивалась на возражения. Вот Кимберелла, которую сначала считали медузой, потом предполагали, что это под древнейший моллюск, а сейчас можно встретить мнение, что этот организм не имеет отношения ни к одному из современных типов метазоа. Некоторые из палеобиологов развивают идею о том, что идиокарской биота является остатком раннего и не вполне удавшегося эволюционного эксперимента. поставленного матушкой природой. В ходе эдиакарского взрыва были созданы и опробованы в реальных условиях более десятка различных планов строения. Так морфологи именуют базовые конструкции, определяющие устройство тела животного. Принято считать, что каждый тип многоклеточных животных имеет свой собственный уникальный план строения или конструктивный прототип. из которого можно вывести анатомические особенности всех его представителей. Впервые эта идея была высказана и обоснована великим Жоржем Кювье более 200 лет назад. Некоторые планы строения, возникшие в позднем докембрии, выдержали проверку временем. Однако значительная часть идиакарского разнообразия сгинула, не оставив прямых потомков. Многие диокарцы погибли в ходе так называемого котлинского массового вымирания, разразившегося около 550 млн лет назад. А те, кому удалось дотянуть до начала кембрия, видимо, не выдержали конкуренции с более продвинутыми, снабжёнными скелетами представителями современных типов. Окаменевшие остатки неудачных конструкций легли на полки хранилищ палеонтологических музеев. Черновики Господа Бога. Как их метко назвал российский палеонтолог Михаил Борисович Бурзин. Эдиакарская фауна просуществовала в мировом океане примерно 30 млн лет или чуть дольше. За первой находкой в Австралии быстро последовали открытия ископаемых животных подобного типа на всех континентах, в том числе и у нас в России, побережье Белого моря. Средний Урал, Сибирь. Широкая распространённость идиакарцев и их высокое видовое разнообразие показывает, что для своей эпохи это была вполне процветающая группа, которую можно назвать неудачной лишь в ретроспективе сегодняшнего дня. В своё время идиакарские многоклеточные были хозяевами моря и океанов. Есть мнение, что пышный рассвет эдиакарских многоклеточных был как-то связан с быстрым ростом концентрации кислорода в океанических водах примерно 560 млн лет тому назад. Крупные и сложно организованные метазои имеют гораздо более высокий уровень обмена веществ по сравнению с протистами, даже колониальными. Обилие кислорода в воде создаёт надёжный источник энергии для животных. что могло стать предпосылкой для выходам идиакарских организмов на эволюционную сцену. Однако самые первые метазои, возникшие, если довериять тикамю молекулярных часов, задолго до появления идиакарской фауны, должны были существовать в куда более жёстких условиях. Жизнь их совсем не баловала. Мало того, что концентрация кислорода была гораздо ниже, Так и глобальный климат был далеко не курортным. Геологи называют период времени между 720 и 635 миллионами лет назад криогеном, название говорящее. Эта эпоха была самой холодной в истории Земли. Ледниковые щиты с полюсов доходили тогда почти до экватора. Трудно сказать наверняка, каким образом это могло стимулировать появление многоклеточных животных. Но многих палеобиологов привлекает возможность связать важнейшие эволюционные события с самыми экстремальными условиями, которые когда-либо устанавливались на планете, доказать, что это не просто совпадение во времени. Благодаря физическим свойствам воды, её высокой теплоёмкости, глобальное похолодание не так сильно воздействует на морских животных, как на наземных. Но если реальность соответствовала самым радикальным палеоклиматическим сценариям, то даже в океане эпохи криогена условия должны были быть весьма суровые. Не исключено, что в самые холодные периоды древняя жизнь сохранялась лишь в отдельных участках гидросферы, например, в подводных гидротермальных источниках, или по близости от них. Пережив в таких убежищах экстремальные холода, организмы могли впоследствии вновь расселиться по всему океану. А вот низкая концентрация в воде кислорода, видимо, не оказывала угнетающего действия на самых первых метазоев, потому что их размеры были очень малы, и они не испытывали потребности в интенсивном потреблении кислорода. В последние годы активно обсуждается ещё два сообщества ископаемых, которые могут быть старше эдиакарских и возможно включают в себя настоящих многоклеточных животных. Оба описано из докембрийских отложений Китая. Это так называемая Ланчянская и Винянская биоты. Энтузиасты находят в них не только предполагаемые остатки метазойных организмов, но даже фассилии интерпретируемые как докембрийские эмбрионы многоклеточных животных. Более скептично настроенные палеобиологи указывают, что для окончательных выводов данных пока маловаты. Ни один из признаков, используемых для подтверждения животного происхождения этих фоссилий, не является уникальным для животных. И хотя предполагаемую интерпретацию нельзя отвергнуть, их родственные связи с другими эукариотами, включая клады водорослей и протистов, столь же возможны и требуют дальнейшего исследования. Загадка номер 2. Каковы причины и предпосылки Великий скелетный революции, произошедший в начале кембрия. Эдиакарский биотам, как мы сейчас понимаем, был лишь первым этапом серией эволюционных экспериментов с морфологией многоклеточных животных, имевших место между концом криогена и началом ордовика. По крайней мере, если рассматривать только события, хоть как-то задокументированные палеонтологической летописью, Ни до, ни после ничего похожего с метазоями не случалось. К началу Ордовика экспериментальный этап их эволюции завершился. Появились все планы строения, характерные для отдельных типов животных. И, насколько нам известно, за последующие полмиллиарда лет новых не возникло. Конечно, метазои продолжали эволюционировать и дальше. Но их преобразование... происходили в рамках уже существующих типов. В посткембрийское время возникли новые классы, включая такие прогрессивные и успешные, как классы насекомых, рептилий и млекопитающих, но не новые типы. К слову сказать, традиционное представление, что скелетные структуры появились у животных только в кембрии, в последние годы стало подвергаться обоснованному сомнению. На территории африканской Намибии более 100 лет назад была открыта так называемая биота Нама, существовавшие между 550 и 538 миллионами лет назад. Её представители, во многом до сих пор загадочные, обладали биоминерализованными скелетами и жили за несколько миллионов лет до начала официального кембрия. говорить о посылке и возможной причине скелетной революции, палеобиологи обычно ищут в глобальных изменениях в оболочках Земли, происходивших в кембрийский период. Любой скелет животного, и наружный, и внутренний это продукт определённых химических процессов, обусловленный параметрами конкретной среды обитания. Например, раковина моллюсков это сложное образование, состоящее в основном из кальцие CO3 карбонат кальция с добавлением различных органических веществ. В химически агрессивной среде, скажем, с низким значением pH или в среде очень бедной кальцием, раковины моллюски совсем не выживают, или же их раковины становятся тонкими, словно бумага, и уже не так надёжно защищают своих владельцев. от вражеских поползновений. Не забудем и то, что обладание скелетом это весьма дорогое удовольствие с энергетической точки зрения. Такая адаптация возможна только тогда, когда выгоды от её приобретения с лихвой перекрывают все понесённые затраты. Эволюция многолика. Иногда она ведёт себя как свободный художник, но нередко принимает облик сухаря-бухгалтера. озабочено сводящего баланс прибыли и убытков. Массовое обзаведение скелетами наверняка было связано с какими-то переменами планетарного масштаба. Что же особенного произошло на границе до Кембрия и Кембрия с атмосферой и гидросферой нашей планеты? Поскольку эта история связана с размерами животных и усложнением их строения, нам опять не уйти от колебаний доступности кислорода. Резкое возрастание концентрации этого газа в начале существования эдиокарской биоты сменилось значительным падением близ границы криптозоя и фанерозоя. Вероятно, поэтому первые представители кембрийской скелетной фауны были очень мелкими. Размер раковин из самых ранних моллюсков, к примеру, составлял 2-3 мм или меньше. В течение кембрия количество доступного кислорода постепенно возрастало, а вслед за ним увеличивались и размеры животных. Но это был процесс нелинейный. Современные исследования выявили своеобразную ритмику концентрации кислорода в кембрийских морях, при которой её рост сменялся падением, а потом цикл повторялся заново. удалось даже сопоставить отдельные фазы этой ритмики с эволюционными событиями. Например, подъем концентрации кислорода, случившийся примерно 518 миллионов лет назад, совпал по времени с появлением в каменной летописи разнообразных хищных членистоногих, способных разгрызать или разламывать скелеты своих жертв. Другой кислородный пик – датируемый 514 млн лет назад, соответствует появлению иглокожих животных. Есть и другие примеры подобных совпадений. Интересно то, что провалы кривой концентрации кислорода нередко сопровождались более или менее заметными вымираниями морской фауны. Плохо то, что такие совпадения можно спорить, объяснив простой случайностью. Надо ли удивляться, что рассуждения о связи между химическим составом земных оболочек и эволюцией биосферы, принадлежащие перу серьёзных исследователей, усыпаны осторожными оговорками? Вероятно, можно предполагать и им не исключено что. Замечу, что рост концентрации кислорода в воде был скорее необходимым условием, а не причиной скелетной революции. Палеонтологи охотно признают, что им ещё не до конца понятны её подлинные причины. Возможно, конечно, что изобилие кислорода позволило метазоям достичь более крупных размеров. Побудило их перестать сидеть на одном месте подобно губкам и начать активно бродить по дну или плавать в толще воды. И именно тогда им понадобился скелет как опора для прикрепления мускулов. Но и на это можно возразить, что известно немало очень крупных и подвижных беспозвоночных, практически лишённых скелета. Диаметр зонтика арктической медузы Цаниея может достигать 2 м. Даже если возразить, что медуза относится к животным, существовавшим ещё в эдиакарское время и никак не связанным со скелетной кембрийской революцией, то прекрасный пример крупных и подвижных морских тварей, лишенных скелета, дают современные головоногие моллюски, осьминоги и кальмары. У первых скелета нет и в помине, а у вторых он редуцирован до состояния очень узкой и почти прозрачной хитиновой пластинки – гладиусы, проходящие вдоль спинной стороны тела в толще мышечной ткани. В эфемерности такого скелета можно легко убедиться, купив в магазине замороженную непотрошенную тушку кальмара. При этом самый крупный из современных представителей этой группы, Архитеутис докс, гигантский кальмар, достигает 8 м в длину. А по довольно сомнительным данным, и все 17 помимо кислорода Специалисты обращаются к рассмотрению и других элементов таблицы Менделеева. Показано, например, что в течение раннего кембрия количество растворённых в океанской воде ионов кальция, кальций 2+, выросло втрое. Появилась даже красивая гипотеза, что животные обзавелись кальциевыми скелетами не для защиты и опоры для мышц, а чтобы избавиться от излишка кальция. во внутриклеточной среде. Слишком высокие концентрации ионов кальция токсичны для организма. И вот некоторые животные в раннем кембрии научились связывать их в составе нерастворимых и совершенно безопасных веществ карбонатам или фосфата кальция. Но не пропадать же добро. Получаемые таким образом соединения послужили основой для экзоскелетов таких, как раковины моллюсков. Предположение интересное, хотя и его разделяют далеко не все специалисты. Балю океанологи предлагают ещё одну гипотезу, опирающуюся на глобальные изменения в циркуляции океанических вод. На границе докембрия и кембрия к поверхности океана стало подниматься больше холодных придонных вод. Этот процесс называется апвеллинг. нёсших много фосфора и некоторых других элементов. Это вызвало бурный рост микроскопических одноклеточных, в том числе цианобактерий в верхнем слое воды, куда проникают лучи солнца фототический слой. В результате выросла интенсивность фотосинтеза, а значит и количество доступной животным пищи, и, добавлю, концентрация кислорода. А дальше мы уже знаем, увеличились размеры животных, что повлекло за собой нужду в твёрдом скелете. К сожалению, мне придётся сам опустить ещё десятка-полтора интереснейших догадок, объясняющих механизмы и предпосылки кембрийского взрыва. Представляется, что одновременно действовало много факторов, в результате чего в определённую эпоху в мировом океане сложились уникальные условия, при котором обзаведение скелетами сделалось для метазоев выигрышной и не очень разорительной эволюционной стратегией. И представители сразу нескольких не связанных близким родством типов животных приняли её на вооружение. Приобретение животными скелета вызвало не только серьёзные преобразования их морфологии. Оно также повлекло за собой поведенческую и экосистемную революцию, после которой животный мир уже никогда не был прежним. Как отмечают палеонтологи, в результате скелетной революции в мировом океане быстро возникла очень богатая фауна, включающая многие сотни видов разнообразнейших созданий. Такая быстрота могла быть обусловлена уже не химическими, а чисто экологическими причинами. Первинцы скелетной революции оказались в положении Робинзона Крузо, выброшенного на берег тропического острова, где нет ни одной человеческой души. Перед ними открывались практически безграничные возможности множество никем не занятых экологических ниш, отсутствие крупных хищников и паразитов. Освоение пустующих ниш должно было привести к быстрому разделению кембрийских животных по нескольким типам питания: фильтрация, собирание пищи с грунта или в толще грунта, питание растениями, хищничество, паразитизм. Остало быть и к появлению новых приспособлений, давших начало бессчётным новым видам, родам и семействам морских животных. Вероятно, очень рано произошло и обособление в составе морских экосистем таких групп животных, как никто активно плавущих в морской воде, бентос, прикреплённых к грунту, ползающих по нему или роющих, а также входящих в состав планктона, неспособных противостоять силе морских волн и пассивно дрейфующих в толще воды. Как показывают современные экологические и эволюционные исследования, такого рода события должны происходить очень быстро с геологической точки зрения. Приобретение с животными скелетов имело и другие долгосрочные экологические последствия. Достаточно вспомнить, что твердые покровы различного типа, от раковин до панцирей, это тоже скелеты, только наружные. Одна из их функций – защищать своих владельцев от нападения. Надо полагать, всеобщая скелетизация серьезно озадачила первобытных хищников. которым понадобилось в срочном порядке искать эволюционный ответ на это событие. Ну, или, покорившись неизбежному, тихо сдохнуть от голода. Ответ мог заключаться в приобретении более крупных размеров с пропорционально возросшими средствами нападения зубы, выработки приспособлений для просверливания панцирей. Как это сейчас сделают хищные морские брюхоногие? или в других трюках. В любом случае отношения в системе хищник-жертва серьёзно изменились. Успешный ответ плотоядных должен был вызвать соответствующую реакцию у поедаемых ими. Так началась бесконечная гонка вооружений, в ходе которой обе стороны вырабатывали всё новые и новые приспособления в ответ на каждый шаг противника. Наличие внутреннего скелета которому крепятся мускулы, означало возможность появления новой жизненной формы. Быстро плавающего и активно преследующего добычу морского хищника. Общеизвестный пример акулы. Такие хищники могли достигать уже весьма приличных размеров и сформировали высший уровень в трофической пирамиде морских экосистем. Цепочки питания в них стали более разветвлёнными и сложными. Появились и более продвинутые формы поведения. Потому что адаптивный ответ хищника на скелетизацию вполне мог состоять в выработке новых охотничьих приёмов, нацеленных на более эффективный поиск добычи или её прямой обман. Появление принципиально новой морфологической структуры влекло за собой целый каскад далеко идущих эволюционных последствий. Гонка вооружений, запущенной скелетизацией, продолжается и в современной биосфере. Еще одно последствие скелетизации – коралловые рифы, определяющие облик подводных ландшафтов мелководных тропических морей. Эти величественные природные сооружения, в основе которых лежат твердокаменные скелеты кишечно-полосных животных – полипов, являются экосистемами особого типа, домом для огромного количества других существ. Правда, в Кембрии рифы воздвигались не коралловыми полипами, а усилиями других морских животных. Например, давно исчезнувших архиоциад, представителей класса губок. Настоящие коралловые постройки появляются в истории Земли только в первой половине Мезозойской эры. С появлением в океане счастливых обладателей наружных и внутренних скелетов завершился ещё один, но не самый последний этап конструкторских экспериментов, поставленных эволюцией в промежутке между концом криогена и началом ордовика. За последние 100 с лишним лет и засадочных пород возрастом примерно 505 млн лет, сформировавшихся в середине кембрийского периода, Палеонтологи извлекли из рядной число окаменелых остатков, принадлежащих очень необычным животным. Вот не полный перечень их научных названий: Anamalacaris, Habelia, Marella, Vivaxia, Apabinia, Gallucygenia. Стоп-стоп. Что ещё за Gallucygenia? На что это вы намекаете, господа палеонтологи? Английский палеонтолог Саймон Конвей-Моррис, занимавшийся изучением и описанием среднекембрийских животных, едва ли мог точнее окрестить это существо, которое обликом своим напоминает произведения художников-сюрреалистов. Что-то вроде дождевого червя, вставшего на ходульные ножки и отрастившего на спине двойной ряд длинных шипов. Ана Малакарис, полней под стать галлюцинеи. Тоже весьма странен и напоминает персонажа чьих-то ночных кошмаров. В сон разума рождает чудовищ. Мог бы заметить по этому поводу Франциско Гойя. Первые останки этих диковин были найдены ещё в 1909 году выдающимся американским палеонтологом Чарльзом Долитлом Олкатом на территории канадской провинции Британская Колумбия. В ходе поисков, продолжавшихся без малого 16 лет, он собрал огромную коллекцию, буквально тысячи фоссилий, сохранившихся в так называемых сланцах Бёрджес. Сейчас это название прекрасно известно всем, кто хоть маломальски интересуется палеонтологией. Но сам Олкат, скорее всего, не видел в своих находках чего-то экстраординарного. Он считал, что обнаружил довольно необычных, но всё-таки несомненных представителей известных групп членистоногих, моллюсков и им подобных. Тем более, что кроме всяких сюрреалистических персонажей, среди бюргерских окаменелостей были всем понятные трилобиты. Прошло много лет после смерти первооткрывателя бюргерской фауны. Новые поколения палеонтологов стало подозревать что многие из открытых им созданий какие-то через щурч десятые. К этому времени подоспели новые мощные технические средства, позволившие детальнее разобраться в тонкостях строения бёрджевских окаменелостей и предложить их новые реконструкции. Да и поиски фассилий в этом месте нахождения всё продолжались. Их стали особенно интенсивно исследовать В 1970-е годы вот тогда в палеонтологической литературе начали появляться рисунки, живописующие внешний облик этих галлюциногенных организмов. Постепенно вошло в привычку описывать их как представителей совершенно особых, давным-давно вымерших типов животного царства. В какой-то степени повторилась та же история, что и с исидьякарской фауной. Многие палеонтологи утвердились в мысли, что перед ними ещё одна коробка с черновиками Господа Бога. Знай, успевай вынимать один за другим и описывать новые исчезнувшие типы. Прошло ещё немного времени, и с бёрджскими животными познакомилась широкая публика, в первую очередь англоязычная. В 1989 году в США Вышла научно-популярная книга Удивительная жизнь, The Wonderful Life, написанная Стивеном Джейм Голдом, одним из самых известных и влиятельных эволюционных биологов конца XX века. Голд был не только выдающимся теоретиком эволюционистом, но и прекрасным популяризатором научных знаний, автором многих книг и эссе, адресованных широкой читательской аудитории. Это был превосходный стилист, обладающий даром убеждения. Удивительная жизнь имела огромный успех. Она попала в списки бестселлеров, переводилась на разные языки, получила несколько престижных научных и литературных премий. Так Кембрийский взрыв стал обсуждаться на страницах изданий совершенно далёких от палеонтологии. Гульд был убеждён в том, что сланцы Бёрджеса Маленькой каменоломне в Британской Колумбии содержит останки от 15 до 20 организмов, настолько непохожих друг на друга и так отличающихся от всех современных живых существ, что каждый заслуживает быть выделенным в особый тип. Эти 15 или 20 типов возникли, пережили короткий период рассвета и вымерли в середине кембрийского периода. В то время как некоторые другие современные им группы животных дожили до наших дней, Гульдам не очень интересовали вопросы родословной животного мира. Он использовал биржеские ископаемые как доказательство по своему еретической идее идеи Идея о том, какую важную роль в эволюции жизни играют всякие случайности и непредвиденные обстоятельства. Contingencies Один из любимых терминов Гулда. Представьте себе, говорил Гульд, что если ла кембрийских животных вымерли бы не типы исландцев Бёрджес, а привычные нам моллюски, членистоногие и хордовые. Да-да, и они, то есть будущие мы, эволюция пошла бы совсем по-другому пути. Да и человеку разумному не было бы от кого произойти. своего рода альтернативная история, приложенная к животному царству. С точки зрения классического дарвинизма, происхождением, процветанием и вымиранием видов, и родов, и классов, и типов заведует его величеством естественный отбор. Это строгий и неподкупный судья, который уничтожает разгильдяев и неумех, но поддерживает существование оптимально приспособленных в среди обитания организмов выживают только самые сильные, смелые, умные, быстрые, выносливые. Список можно продолжить. И выживают они за счёт неудачников, безжалостно вытесняемых с арены жизни. Это тот взгляд на мир, приписываемый Чарльззу Дарвину, который так шокировал многих гуманистически настроенных современников и потомков. Среди них был, например, русский князь и теоретик анархизма Пётр Кропоткин, неустанно доказывающий, что в природе есть не только кровавая борьба за существование, но и взаимопомощь. В нём видели отражение духа викторианской Англии с промышленной конкуренцией, эксплуатацией рабочих, индивидуализмом и господством принципа laissez-faire. не вмешательство государства в экономические процессы. Гульд предложил иную точку зрения. Он настаивал, что имея возможность побывать в среднем кембрии и познакомиться с тогдашними животными во всей полноте, у нас не было бы оснований утверждать, что проигравшие в этом великом истреблении были систематически хуже в своей адаптивной конструкции, чем те, что выжили. Анамалакарис и ему подобные были прекрасно приспособлены к среде своего существования. Вполне успешно охотились, скрывались от врагов, добывали пищу и размножались. Во времена расцвета бёржеской фауны никому, например, воображаемым биологам с другой планеты, не пришло бы в голову сказать, что они обречены на вымирание. Отсюда Гульд сделал логичный вывод о том, что ходом биологической эволюции в значительной степени управляет слепой случай, который особенно резко проявляется в моменты различных глобальных катастроф, уничтожающих без разбора всё живое. Фактором выживания в таких обстоятельствах могут быть признаки и свойства, не имевшие никакого адаптивного значения в нормальных условиях. Такими виделись вещи в 1989 году, и многие палеобиологи и эволюционисты были склонны согласиться с талантливым и красноречивым автором удивительной жизни. Но не стояло на месте и сама палеонтология. Продолжалось изучение бёржеских фацилий. Похожие на них организмы были найдены и на других континентах. И вот исследователи постепенно Начали разрушать фундамент важнейшего голдовского аргумента. Почти всех представителей бёржеской фауны, не взирая на всю их странность и ни на кого непохожесть, удалось распределить среди давно известных типов животных или, по крайней мере, указать, чьими предками они могли бы быть. Присловутую галлюцигению сейчас считают возможным предком анихофора, небольшого типа животных, включающего около сотни видов тропических беспозвоночных, внешне напоминающих крупных бархатистых гусениц. В конце прошлого века несколько похожих, анихофороподобных видов было найдено в кембрийских отложениях в разных странах: Китая, России, США, Австралии, Швеции. И тогда стало ясно, что галлюцигения один из членов этой группы. Анамолакарис оказался представителем членистоногих, на что указывают, в числе прочего, имевшиеся у него большие фасеточные глаза. В рунете его велечают гигантской креветкой, что совершенно неправильно, потому что это животное относится к вымершему классу, но не типу Дзинокарит. Сейчас в живых не осталось ни одного из родственников анамолакариса. Нашлись в сланцах бёржа с моллюски, а ещё очень примитивные хордовые, которых Уолкот в своё время принял за много щетинковых червей. Гулду пришлось столкнуться с резкими нападками одного из бывших соратников, палеонтолога Конвей Морриса, крёстного отца Галлюцигинии, который обвинял его чуть ли не в шарлатанстве. Накал полемики и острота личных выпадов Крайне удивляли тех, кто следил за этой публичной дискуссией. Редко в наши дни увидишь учёных-мужжей, затеивших такую жаркую и не всегда вежливую перепалку. В современно-академических дискуссиях признано соблюдать кодекс приличий и корректность по отношению к оппонентам. Так расставила одна из самых увлекательных теорий в истории палеонтологии Гулд, конечно, не был совсем неправ, подчёркивая важный случайных и непредсказуемых событий в эволюции. До сих пор имеют немалую популярность импактные гипотезы, объясняющие массовые вымирания животных и растений в прошлом, столкновениями Земли с астероидом и тому подобными армагеддонами. Вера во всемогущество естественного отбора тоже сильно подорвана что не мешает рассматривать его как важный фактор эволюции. Но бёржеские ископаемые уже нельзя рассматривать как мощный аргумент в пользу этих взглядов. Все мы с младшего школьного возраста накрепко затвердели, что жизнь возникла в воде. Многие из групп животных, появившиеся в водной среде, обречены в ней оставаться. Им не довелось выйти на сушу. Я освоить разнообразные наземные места обитания. Кишечнополостные, губки, иглокожие, мшанки, многощетинковые черви, брахиоподы, головоногие и двустворчатые моллюски все они были и останутся исключительно водными тварями. Некоторые из них не смогли даже покинуть морские воды, чтобы освоить пресные реки и озёра. Зато членистоногие Брюхоногие, моллюски и хордовые сумели это сделать. И частично расставвшись с водной средой, частично, потому что в составе всех перечисленных классов и типов остались исключительно водные обитатели, дали начало огромному количеству наземных видов. Особенно преуспели в этом насекомые. В составе этого класса насчитывается больше видов, чем всех морских и пресноводных животных вместе взятых. Что побудило живые организмы выйти на сушу? Жизнь, как природное явление, характеризуется свойством вседности. Так его назвал в своё время академик Вернадский. Это значит, что жизнь стремится распространиться по всей земле, занять все маломальски пригодные для обитания экологические ниши. И этот великий поход заканчивается только тогда, когда организмы наталкиваются на абсолютно непреодолимую для них преграду. Хотя для водных животных наземная среда представляет очень экстремальное место обитания, она не стала непреодолимым барьером для их эволюционного развития. Однако для завоевания суши морским созданиям пришлось изрядно попотеть. Судите сами. Перепады температур в наземной среде В несколько раз превосходят те, что наблюдаются в воде. На суше постоянно колеблется уровень влажности. Причём есть такие места, где живое существо может запросто погибнуть от обезвоживания. Воздух гораздо менее плотная среда, чем вода. В нём почти нет возможности дрейфовать, как это делает в воде планктон. В воздухе взвешено очень мало съедобных частиц. Поэтому невозможно неподвижно сидеть на одном месте, примысляя лишь той пищей, которую приносят его потоки. Чтобы не околеть от голода, сухопутное животное должно уметь двигаться, активно искать свою нишу. Однако наземно-воздушная среда это не один сплошной адский ад. Есть в ней и некоторые очевидные преимущества. Скорость диффузии кислорода в воде в тысячи раз меньше, чем в воздухе. Поэтому на суше очень малы шансы погибнуть от его нехватки. Тогда как в воде это совсем не исключено. Явление замора в небольших озёрах. Количество света, доступного сухопутным обитателям, многократно превышает то, что выпадает на долю морских животных. Вода эффективно рассеивает солнечные лучи. Поэтому глубже 150-200 м в море царит постоянный мрак. Наконец, по своим физико-географическим условиям, суша куда разнообразнее океана. Она предоставляет животным гораздо большее число экологических ниш. Париж, как известно, стоит обедне. Несмотря на многочисленные трудности, представители самых разных типов животных в раннем палеозое устремились на сушу и адаптировавшись к принципиально иным для себя условиям существования дали начало нескольким совершенно новым группам. Всем хорошо известны земноводные: лягушки, жабы, тритоны, саламандры и им подобные. Они до сих пор тесно связаны с водой, потому что их икра не имеет плотных оболочек и на суше развиваться не может. Но это водопресные. В современной фауне нет ни одного вида морских амфибий. Земноводные так виды изменились по сравнению со своими предками, лопастепёрыми рыбами, что обратный путь в море для них абсолютно закрыт. В то же время эволюция земноводных не продвинулась настолько далеко, чтобы считать их особым типом животных. Лягушки и их родня типичные хордовые, как и вараны, пустынные черепахи, попугаи и жирафы. Все, чей процесс размножения, не зависит от воды. Насекомые, как бы ни были они разнообразны и порой сложно устроены, тоже остались в пределах типа членистоногих. Сто миллионов лет эволюционных экспериментов не прошли даром. Заложенный в кембрии и докембрии морфологический фундамент был таким прочным, что на суше не сформировалось ни одного нового типа животных. Я поставил точку, перечитал текст главы и тут же понял, что увлёкся им и переборщил. Погружение в палеонтологические загадки опять увело нас в сторону от центральной темы этой книги. Радословный животного мира А в главе шестой про генеалогические связи почти ничего не было сказано. Постараюсь исправить это упущение. И в главе седьмой подробнее поговорить о том, в каких родственных отношениях состоят современные нам группы животного мира.